старайтесь зацепиться за слова предыдущего оратора. Вам очень хочется выступить сегодня на совещании или на круглом столе, или во время дискуссии на конференции, но вашего выступления нет в регламенте. Тогда вам необходимо заранее придумать, каким образом можно будет взять слово. Модератор обязательно обратит внимание на ваше активное поведение, но это вовсе не означает, что его это поведение порадует. Вполне возможно, что совещание уже и без вас затянулось, и следующий выступающий может стать для организаторов в дискуссии настоящей проблемой. Как говорится, вас здесь не стояло. Однако вы легко можете повернуть ситуацию в свою пользу, если попросите слово в качестве реплики к выступлению, которое только что закончилось. Кстати, этот прием всегда показывает, что вы умеете не только говорить, но и слушать. Против реплики никто никогда возражать не станет, хотя бы потому, что подобный суровость покажется излишней. и совершенно точно не понравится всей аудитории, а модератор не хочет ее разочаровывать. Подобный прием используют журналисты. Если важное лицо, у которого очень хочется взять интервью, недоступно, можно просто крикнуть с места «Господин президент! Всего один вопрос!». Я сама пользовалась этим приемом неоднократно во времена Горбачева и Ельцина во время визитов в Нижний Новгород Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора. Всего один вопрос, господа. Only one question. А дальше все зависит от вашей подготовленности и квалификации. Бывает так, что один вопрос превращается в большое эксклюзивное интервью. И слава богу, в моей репортерской жизни такое случалось не раз. Но бывали и неудачи, если этот один вопрос не был хорошо продуман заранее. Сначала расскажу про неудачи, а потом чуть-чуть похвастаюсь все же. Кстати, советую вам всегда соблюдать именно такую последовательность, потому что люди очень любят слушать про наши неудачи, провалы и ошибки, а воспринимать хвастовство... В какой бы ты ни был, форме им гораздо сложнее, даже если изложенные факты чисты и правды. Итак, мой провал. Меня послали сделать подсъемку для программы «Вести», в которой я тогда работала собственным корреспондентом. Подсъемка – это означает, что не надо брать интервью. Нужно передать в Москву только картинку, ничего больше. Событие было довольно важное. Открытие первой автозаправочной станции лукойла в Нижнем Новгороде. Приехал красавец Вагит перов и торжественно перерезал ленточку. В этот момент его глаза встретились с моими, и он машинально кивнул, так как видел меня неоднократно по телевизору. Я тоже почти на автомате сказала «Можно один вопрос?» Охрана тут же раздвинулась, путь оказался свободен, босс ждал меня и моего вопроса. А я точно знала, что этот момент не может быть показан в вестях, так как реклама подобных событий должна быть специально оплачена. Мучения мои были огромными, и отразились они в дурацком вопросе. «Каковы ваши впечатления от Нижнего Новгорода?» Подобные вопросы он слышал много раз, и, конечно, отвечать на них ему было совсем неинтересно. Олег Первый сказал, что то дежурный, отвернулся от меня с видом обиженного ребенка, и он был прав. Тоже мне программы вести. Такой вопрос легко можно задать студент журфака без особых способностей. Возможность пообщаться была упущена, и только я была в этом виновата. А теперь другой случай, гораздо более удачный. На Дворе, где у нас второй год, в Нижний Новгород, из Ульяновска, прилетает Борис Ельцин. Безумно популярный в те годы первый президент России. и он второй год. Представьте себе. Только-только избранный. Нам заранее сообщают, что интервью протоколом не предусмотрено. К тому же Ельцин устал и нуждается в отдыхе. Два часа ночи. В аэропорте толпа журналистов, которые надеются на чудо. И мы с оператором Сладковым в их числе. Из Москвы мне уже сообщили, что достаточно зафиксировать прилет самолета и отъезд Ельцина в гостиницу. Но у меня-то были другие планы. Я мечтала об эксклюзиве. Мы со Сладковым решили занять самое выигрышное место у машины, которое дождалось президента. Огромный ЗИЛ с флажками на капоте стоял чуть в стороне. Договорившись с охраной о том, что если президент не захочет общаться, мы тут же исчезнем, мы со Сладковым разместились рядом с автомобилем. И вдруг я вижу, что Ельцин выходит из самолета и в нарушении всех протоколов направляется прямиком к журналистам, к их полному восторгу. А мы-то стоим где-то на обочине и упускаем момент, не знаю, какая сила удержала меня тогда на месте. но это было правильное решение теперь нам уже оставалось задать тот самый единственный верный вопрос который заставит президента еще раз пообщаться с прессой вместо того чтобы ехать отдыхать и я нашла этот вопрос я спросил как только он подошел борис николаевич вы пробовали соленый арбузы в ульянске никогда не забуду смесь удовольствия и удивления на его лице услышав неожиданный вопрос охрана была напряглась Но потом отступила, так как Ельцин явно воспринял его с энтузиазмом и даже подошел к нашей камере так близко, что оператор вынужден был сделать два шага назад. Вот тут-то мы с ним и поговорили. И в удивительных соленых арбузах в Ульяновске, и о денежной реформе, и о том, удастся ли ему провести серьезные преобразования, пока не исчерпан кредит доверия. Наше интервью длилось 15 минут. Это был мой грандиозный журналистский успех. Счастье, что за год до этой встречи У нас были съемки в Ульяновске, я хорошо знала, каким образом местные власти решили проблемы дефицита овощей и фруктов. Ищите свои соленые арбузы. Заранее, еще до выступления, прикиньте, о чем будут говорить коллеги и в какой момент может оказаться для вас выигрышным. Очень хорошо, если вы скажете приятные слова в адрес предыдущего оратора, даже если это не совсем то, что вы думаете на самом деле. Но человека всегда есть за что похвалить. В конце концов, можно переформулировать высказанную им мысль таким образом, что он сильно удивится и вместе с тем обрадуется, хотя на самом деле это будет уже не его, а ваша мысль. Но не настаивайте на своем авторстве. Это вообще очень способствует успешному общению. Со своими бесценными идеями обычно носятся лишь те люди, которым Бог не дал ни творческого мышления, ни здоровой самоиронии. Если первое не страшно, то второе очень опасно. В любом случае вы всегда можете зацепиться за выступление предыдущего оратора, похвалив его, и тем самым сразу заполучить союзника, потому что люди всегда радуются похвалам в свой адрес. В Лили Брик на вопрос молодой студентки «Как вам удавалось удерживать рядом с собой таких разных, таких ярких мужчин?» ответила есть только три способа удержать мужчину». Первый – лезть. Мужчины самые разные, очень падки на похвалу. Второй способ – не поверите тоже лезть. потому что слишком сладкая она не бывает. И, наконец, третий способ – лезть, потому что нет других способов удержать мужчину. Я не ручаюсь за точность пересказа, в литературе этой цитаты мне найти так и не удалось, но слышала эту мудрость из уст очень умной женщины, поклонница Лили Брик. Вполне возможно, что она сама даже это придумала, приписав своему кумиру, не знаю, главное, есть прием, которым может пользоваться каждый. Так используйте. Но бывает и так. Вы уже подняли руку. Вам есть что сказать. Но горло отказывается выдавать звуки. Его перехватывает. Как быть?